Глава седьмая Немного отвлекли меня от тревожных мыслей домашние дела, за которые мы взялись с Дорисой. За два часа мы вымыли посуду, вытряхнули шкуры, подмели полы и расчистили дорожки к сараю с дровами. Я не боялась любой работы, привыкла занимать руки и голову. А сейчас, когда то и дело думала то о своих способностях, то об Эльгаре, не в силах забыть о нем... Помощь тетушке Дарисе была весьма кстати. Заодно я расспрашивала ее о волках. Мне ведь среди них жить много или мало, кто знает, но лишним не будет. Быт оборотней казался мне удивительно надежным и продуманным, где каждая вещь знала свое место, и не было ничего лишнего. Непривычный уклад, заманчивый. Ну, пойдем к главной площади. Сказала Дариса, убрав лопату для снега и прерывая мои размышления. «Там у нас сегодня ярмарка. Одежду и обувь тебе нужно прикупить. Не в моем же стареньком и не по размеру подходящим ходить». «Ой, а у меня денег нет». Растерянно выдохнула я, впервые оказавшись в такой ситуации. «Вожак с рассветом заглядывал, оставил на твои нужды». Спокойно ответила тетушка Дариса, поправляя сбившуюся шаль. И я замерла, даже не зная, как к этому отнестись. С одной стороны, щедрость и забота Ильгара вновь тронули. Он, похоже, честно держал свое слово всячески мне помогать. Но с другой, смущала мысль, что я ему теперь еще и этим обязана. Но отказываться от его поддержки было бы глупо. «Некуда мне теперь деваться с пустыми руками и без крыши над головой. Странно только, что Эльгар сам зашел и принес, а не отправил кого-то с поручением. Наш староста в деревне вот сам никогда никому послания в дом не приносил. Надо будет попозже расспросить у Дарисы подробнее про иерархию оборотней. У них, похоже, многое отличается от мне привычного». Мы вышли на улицу. Со всех сторон главной площади стекались волки, неся свои товары и спеша за покупками. Мой взгляд невольно зацепился за крепкий двухэтажный дом, стоявший чуть в стороне от поселения, на пригорке. «Вожака нашего!» — поймала мой взгляд Дариса. «Он один живет? Или с родителями?» — полюбопытствовала я, желая узнать о мужчине, которому неравнодушно побольше. «Нет у него никого», — тихо ответила волчица, и ее лицо на мгновение омрачилось. Она не стала вдаваться в подробности, лишь нахмурилась и сочувственно вздохнула. И в этом было столько невысказанной печали, что у меня ёкнуло сердце. И вопросов, разумеется, после этих повисших в морозном воздухе слов стало еще больше, но задавать именно их было точно неуместно. ведь они касались моего личного интереса к Эльгару. «Ну, вот мы и пришли», — отвлекла меня тетушка Дариса, показывая рукой на площадь, полную жизни. Повсюду стояли прилавки, полные товаров. Казалось бы, вещи, на первый взгляд, простые. Одежда, утварь, посуда, но стоило присмотреться, и дух захватывало. Вышивка на льняных рубахах была такой сложной, с переплетением узоров, напоминающих следы на снегу, что я несколько минут рассматривала ее как завороженная. Глиняные миски и кружки оказались расписаны изящными оттисками волчьих лап, а деревянные шкатулки покрыты резьбой, изображающей бегущих через лес зверей. Повсюду сверкали ожерелья из полированных бусин и клыков диких хищников, а прочные плетеные корзины так и просились в руки. Мастерство оборотней впечатляло. Я с трудом оторвалась от пока что ненужных мне вещей, вдохнула поглубже. В воздухе пахло морозом, свежеиспеченными пирогами с мясом и ягодами, сушеными травами и медом. Между прилавками с визгом носилась малышня, но не обращала на меня внимания. А вот взгляды взрослых на себе я то и дело ловила. В основном они были любопытные, но знакомиться и подходить никто из волков ко мне не спешил, еще осторожничали. Лишь один взгляд необычайно красивой брюнетки, которую под локоть придерживал суровый на вид волк, что-то тихо говоривший ей... задержался на мне дольше остальных. И сквозило в нем не простое любопытство, а легкая, но явная неприязнь. Волчица уже обернулась к спутнику, а я невольно поежилась, словно от холодного ветра. «Это Лора. Она недавно в нашу стаю вошла», — тихо пояснила Дариса, не обращая внимания на ее эмоции. «Не любит она людей, особенно магически одаренных». «Почему?» — поинтересовалась я, безуспешно пытаясь согреть замерзшие руки. «Варежки я где-то в лесу все же потеряла, новых пока не приобрела, а рукавицы, что одолжила Дариса, не спасали от холода. Глупость Лора однажды совершила, пустила тьму в свое сердце. Да такую что-либо стаю ей нужно было менять, либо к людям уходить. А последнее для волчицы подобно смерти». Наш вожак её взял под свою защиту, дал шанс. Добрый он, хоть и кажется на первый взгляд суровым. Я не нашлась, что на это ответить. Добрый хищный волк? Раньше мне казалось, что такого не бывает даже в сказках. Но Ильгар, похоже, и правда был особенным. Это чувствовалось и по его заботе, и вниманию ко мне, которых могло быть в разы меньше, ведь я пока ничем... их не заслужила, и смогу ли помочь волкам, вопрос открытый. И очень ярко ощущалось по рассказам Дарисы и потому, как волки встречали его вчера в общем доме. В стае Эльгара и уважали, беспрекословно слушаясь, и любили. К плохому вожаку отношение явно было бы иным, и скрыть его не получилось бы даже от меня, чужачки». Дариса провела меня к просторной одежной лавке, где хозяйкой оказалась голубоглазая женщина средних лет, а помогали ей с клиентами две дочки-красавицы на выданье. Но не успели они предложить мне помощь, как в лавочку одна за другой стали заглядывать волчицы. Вроде как по делу, прицениваться к новым нарядам, посмотреть на недавно сделанные пояса, но их взгляды так и скользили в мою сторону. Видимо, любопытство все же пересилило, хотя небольшая настороженность все же оставалась. Я всем приветливо улыбалась, старательно пытаясь сосредоточиться на выборе теплых рубашек и платьев. «А вам вот этот узор лучше всего подойдет?» Решилась одна из волчиц обратиться ко мне, показывая на рубашку, расшитую алыми цветами. «Обережный он. У нас одежду с ним все человеческие женщины в стае носят». Я замерла, осознавая, что среди оборотней, оказывается, прижились и люди. Хм, интересно, это потомки тех самых невест для снежных волков, о которых упомянула богиня, или волки по каким-то причинам принимают иногда в стаю людей? И вот этот наряд с голубыми незабудками... Поддержала ее вторая волчица, уже постарше, протягивая платье нежного серого цвета с вышивкой и отвлекая меня от мыслей о людях в стае. Цвет спокойствия и умиротворения! Я не успела даже поблагодарить, как меня мягко, но настойчиво окружили. Теперь отказаться от их помощи, даже если бы я захотела, не представлялось возможным. Да и когда к тебе относятся с таким теплом, стоит ли? В какой-то момент у меня даже комок в горле встал, так я растрогалась от этой заботы незнакомых людей. Ни с сестрами, ни со знакомыми девушками в деревне, не сумевшими стать моими подругами, я никогда так не выбирала наряды. С шумом, смехом, примерками и десятками вопросов. Волчицы с нескрываемым любопытством расспрашивали о жизни людей и тихим голосом про богиню и мою встречу с вожаком. На последние вопросы я отвечала уклончиво, чувствуя здесь сокровенное, чем ни с кем не хотелось делиться. Наконец, определившись с покупками, поблагодарив всех и получив кучу приглашений заглядывать в гости на чай, я сложила свертки в большую плетеную корзину. Её тут же вызвались отнести в дом тётушки Дарисы двое волков-подростков, что прогуливались возле лавки. «Она тяжелая?» – попробовала я отказаться. «Не для волков, тем более только недавно обернувшихся», – пояснила тетушка Дариса, кивая мальчишкам, которые мигом вдвоем ухватились за корзину. «Захар и Лука как раз неделю назад стали полноценными оборотнями. Кровь играет, активность запредельная, физическая сила в разы возросла». «Костяк, правда, у них еще меняется, мышцы до конца не окрепли, да и сила окончательно не выровнялась». «А когда?» «К ближайшему полнолунию. У снежных волков всегда так происходит». «А у других оборотней иначе?» «Есть свои особенности, но обычно о них за пределами стаи не распространяются». Я кивнула. Тетушка Дариса повернулась ко мне. «Так, я ненадолго отлучусь, загляну в швейную лавку за заказанной пряжей, а ты пока отдохни от нашей шумной волчьей компании». Она исчезла в пестрой толпе, а я только хмыкнула в ответ на ее последние слова. «Кажется, кто-то переживает, что после двухчасового общения с волчицами я устала, но все было с точностью да наоборот. Чем больше времени я проводила среди них...» тем сильнее во мне крепло чувство, что я хочу здесь остаться. И суток не прошло, а ощущение, что я внезапно обрела свой потерянный после смерти родителей дом, было настолько настоящим, что его было не отогнать. Дом — это ведь не просто место. Это то, где твоя душа обретает покой и счастье. И тут же, словно ледяной водой, отрезвила следующая мысль. Что со мной будет, когда я выполню свою часть сделки? Куда мне потом идти? Вернуться в деревню? Допустим, я решусь на это и расскажу старости правду. Но кто мне поверит? Кто поверит, что родные сёстры ударили по голове и отволокли в лес умирать? Они-то уж точно все следы замели. И, зная о Греппину и Маланью... Те наверняка подняли переполох, крича на всю деревню, что я ушла в лес и не вернулась. Ищут ли меня? Наверное. Но как скоро решат, что я заблудилась, замерзла, меня съели волки. Зимой в лесу никто подолгу не выживает, даже опытные охотники стремятся вернуться до темноты. А сестры... Сестры, делая вид, что горюют, пока идут поиски... Присмотрят за хозяйством и домом, а спустя положенный срок спокойно поделят мое наследство. Но даже если мне не поверят, из деревни, конечно, никто не прогонит. Только как остаться рядом с теми, кто ударил подло, из-под тишка и оставил в лесу? Жить в бесконечном страхе, ожидая, что в любой момент удар в спину повторится... Ведь если сестры однажды были способны на такое, вторая попытка — лишь вопрос времени. А и Маланья уже переступили главную черту. Я знала по рассказам отца, что предательство, случившись как-то раз, очень быстро становится привычкой. А теперь я ведь еще и навсегда живу упрек их совести и препятствия на пути к богатству. Они не остановятся. Следующий удар будет точнее. а ловушка коварнее. Отравят, столкнут в реку, устроят очередной несчастный случай в лесу. Мало ли способов найдется, чтобы навсегда избавиться от нежеланной сестрицы. Там, в деревне, которую я еще недавно считала домом, заступиться за меня будет некому и ждет разве что смерть. Впрочем, о чем я? Зачем мечтать о невозможном, если уже сейчас понимаю, что не смогу остаться в зеленом Залесье или уехать в какой-то город, хотя бы в тот же Авдар, о котором упоминала сегодня тетушка Дариса? Во мне проснулся сильный дар жизни, из-за которого по неопытности и неосторожности можно и на костер угодить». Где-то на уровне интуиции я чувствовала, что сила, если она есть, требует применения, и игнорировать ее долгое время — это все равно, что пытаться не дышать, мучительно и бесполезно. А значит, скрывать свой дар после точно не получится. Им нужно пользоваться во благо и с полной отдачей, иначе плохо будет». Я ужаснулась сделанным выводом, уже по-настоящему осознавая, что в мире людей магия получается как клеймо, которое невозможно не заметить, так или иначе проявится. А здесь у волков вот странность. Мой дар — это надежда и прекрасная возможность избавиться от смертельного проклятия. И выходит, единственное по-настоящему спокойное и безопасное для меня место — Это волчье поселение, которое за считанные часы настолько сильно сумело понравиться, что тянуло улыбаться, когда видела эти крепкие домики среди заснеженных елок. Но как здесь остаться? Согласятся ли оборотни, что жила с ними? Смогу ли я быть полезна стае со своим даром и после, когда решу их проблему? Если решу, я совсем не представляю, как это сделать. И ведь есть еще и Эльгар, мужчина, который, похоже, настолько запал в душу, что и представить сложно. Но, сдается, несмотря на все разумные доводы, что мой статус временный, есть долг и определенные условия сделки с волками, сердце уже нашло свой дом и сделало выбор. И что вот с этим делать? О чем ты так задумалась? Раздался рядом голос тетушки Дарисы, вернувшейся с корзинкой, где лежали ярко-синие клубки шерсти. О чем грустишь, Злата? Не в силах скрыть то, что так сильно меня тревожило, я тихо созналась, глядя куда-то в сторону. Возвращаться мне некуда после. Я не стала вдаваться в страшные подробности про сестер, их предательство и собственные страхи. Эти слова и так сказали больше, чем нужно. «У нас многие волки без пары ходят», — помедлив, с легкой хитринкой во взгляде сказала волчица, поправляя белоснежную шаль. Ее намек был более чем прозрачен. Кажется, теперь я понимаю, как в стае оказались люди. Пригляделась бы. Вон, вожак наш, пока что не женат. Она едва заметно кивнула в сторону, где из пестрой толпы как раз вынырнул Эльгар. Одетый в темно-синий плащ с высоким меховым воротником, с накинутым на голову капюшоном, из-под которого выбивались пряди белоснежных волос, он был похож на принца из забытой северной сказки. Сердце рухнуло куда-то вниз живота, а к щекам прилил предательский жар. «Неужели не нравится?» Поинтересовалась тетушка Дариса, от которой, конечно, не укрылось мое смущение, когда я увидела Эльгара. «Нравится», — почти беззвучно выдохнула в ответ, все еще не в силах оторвать от него взгляд. Эльгар говорил с кем-то из волков, и в каждом его жесте чувствовалась небывалая уверенность. «Вот бы и мне такому научиться!» «Но ведь вопрос не в этом». «А в чём тогда?» — серьёзнее некуда спросила тётушка Дариса. «Нужно, чтобы и я ему нравилась», — тихо ответила я. «Вон какие у вас волчицы все красивые, статные, страстные. То, что ты на них не похожа, выглядишь более хрупкой и беззащитной, ничего не значит злата. Ты, девушка разумная, как я уже убедилась, сама это понимаешь». «Я по сравнению с ними обычная», — выпалила я. «Ты-то да обычная, Злата!» — фыркнула она, и я непонимающе уставилась на нее. «С даром жизни? Да таких, как ты, раз-два и обчелся!» «Не за это же любят тетушка Дариса», — покачала я головой, глядя на свои руки. «И не за магический дар мужчина выбирает женщину. Мой так вообще сомнительный и пока неясный. никто в таком случае на меня не позарится». «Тут ты права», — согласилась волчица, и взгляд ее стал теплым. «И пусть у нас, волков, сначала тело откликается, инстинкт будет кровь. Но не это самое важное. Такое влечение можно и перебить, если за ним ничего нет. Главное, чтобы и сердце откликнулось». Она мудро улыбнулась. «Без любви у нас, оборотней, брак запрещен. иначе только горе и принесет. Я хотела расспросить подробнее, как волки образуют пару, но в этот самый момент, будто почувствовав мой взгляд, Эльгар обернулся и заметил меня. Время остановилось, шум ярмарки отступил, и все краски исчезли. Остался только этот сияющий, немыслимый синевой взгляд Эльгара, в котором я тонула и не желала этого менять. Эльгар что-то коротко кивнул своему собеседнику и уверенно направился в нашу сторону. Мое сердце зашлось еще сильнее. Казалось, его теперь слышно на всю площадь. «А ну, пойду я домой, пряжу отнесу, похлебку в печь поставлю», быстро и очень понимающе сказала тетушка Дариса, делая шаг назад. «А?» Я растерянно посмотрела на нее, чувствуя, как паника смешивается с предвкушением от предстоящей встречи с Эльгаром, не оставляя и шанса на побег. Волчица лишь хитро подмигнула, повернулась и растворилась в толпе, оставив меня одну.